Глава 14 В эту ночь князь долго еще совещался с паном Корфом, воеводой венденским и шведскими послами. Результат обнародования договора обманул его ожидания и открыл перед ним грозное будущее. Он нарочно сделал так, что обнародование совершилось в тот момент, когда люди немного подвыпили и, можно было рассчитывать, станут податливее. Он ожидал протеста, но рассчитывал и на сторонников, между тем энергия протеста превзошла его ожидания. Кроме незначительной горсти шляхтичей кальвинистов и иностранных офицеров, которые как иностранцы не имели права голоса в этом деле, все восстали против договора с Карлом Густовым или, вернее, с его фельдмаршалом и зятем Делагарди. Правда, князь велел арестовать войсковых старшин, но что же из этого? Что скажут на это войска? Не заступятся ли они за своих полковников? Не взбунтуются ли и не захотят ли силы освободить их? Но в таком случае, что же останется у гордого гетмана, кроме нескольких полков драгун и иностранной пехоты? Кроме этого останется еще вся страна, вся вооруженная шляхта и сопега, Воевода Витебский, грозный противник Радзивиловского дома, который во имя Родины готов на войну со всем миром. Все эти полковники, которым нельзя ведь срубить головы, перейдут к нему, и Сапега станет во главе страны, а князь Радзивилл останется без сторонников, без войска, без значения. Что же тогда? Вопрос этот был страшен, как и само положение князя. Князь хорошо понимал, что тогда и договор, над которым ему пришлось втайне столько поработать, потеряет всякое значение, и шведы будут пренебрежительно относиться к нему, Родзевилу, или даже мстить за обман. Ведь он отдал им свои биржи в залог верности и этим еще больше ослабил себя. Карл Густав готов был обеими руками осыпать могущественного родзевила наградами но слабым и покинутым он пренебрежет. А если вдруг превратность судьбы пошлет победу Яну Казимиру, тогда настанет час последней гибели для пана, который еще сегодня утром не имел себе равного во всей Речи Посполитой. После отъезда послов и вендонского воеводы князь схватил обеими руками обремененную заботами голову и стал быстрыми шагами ходить по комнате. Снаружи доносились голоса шотландской стражи и грохот отъезжающих экипажей. Шляхта уезжала так быстро, с такой поспешностью, точно зараза посетила великолепный Кейданский дом. Радзевилом овладело страшное беспокойство. Ему минутами казалось, что кто-то в комнате ходит за ним и шепчет «Одиночество, нищета и позор». Его, великого Гетмана и воеводу Веленского, унизили и оскорбили. Кто бы мог вчера подумать, что найдется во всей Короне и Литве, мало того, во всем мире, хоть один человек, который осмелился бы крикнуть ему в глаза «изменник». А ведь он выслушал это, и жив еще, как живые те, что произнесли это слово. Если он войдет в зал, где происходил пир, он услышит еще под сводами эхо изменник, изменник». И бешеный, безумный гнев разрывал порой грудь мощного олигарха. Ноздры его раздувались, глаза метали молнии, а на лбу выступили жилы. Кто смеет противиться его воле? И обезумевшая фантазия рисовала перед его глазами картины казни и мук бунтовщиков, которые осмелились не последовать за ним, как псы за господином, Он уже видел кровь, стекающую из топоров палачей, слышал треск костей на колесе и любовался и наслаждался этими кровавыми видениями. Но когда трезвая мысль напомнила ему, что за этими бунтовщиками стоит войско, что нельзя безнаказанно свернуть им головы, страшное, невыносимое адское беспокойство возвращалось в душу, и снова кто-то шептал ему на ухо «Одиночество, нищета, суд и позор». «Как? Значит, даже радзивил не имеет права решать участь страны. Не может оставить ее Яну Казимиру или передать Карлу Густаву?» «Передать, подарить, кому он хочет». Магнат с недоумением смотрел в пространство. «Кто же в таком случае Радзевилы? Чем они были вчера? Что говорили о них на Литве? Неужели это был мираж?» Неужели на сторону великого Гетмана не станет князь Богуслав со своими поляками? За ним его дядя, электор Бранденбургский, а за ними тремя Карл Густав, король шведский со своими победоносными войсками, перед которыми так недавно еще дрожала немеччина во всю ширь и даль. Да и сама Речь Посполитая протягивает к новому властелину руки и содрогается при одной мысли о приближении этого полночного льва кто устоит против этой неодолимой силы. С одной стороны, король шведский, электор бранденбургский, радзивилы, в случае нужды и хмельницкий, со всеми своими силами, и валашский и господарь, и ракочи семиградский, чуть не пол Европы. С другой, воеводы Витебский, с паном мирским и станкевичем, с этой троицей шляхты, прибывшей из-под Лукова, и несколько взбунтовавшихся полков. «Что же? Шутки? Комедия?» И князь громко рассмеялся. «Клянусь Люцифером и всем адским сеймом. Я с ума сошел, что ли? Пусть они все идут к воеводе Витебскому». Но через несколько минут лицо его снова омрачилось. «Сильные принимают в компанию только сильных. Радзивилл, повергающий к шведским ногам Литву, будет всегда желанным. Радзивилл же, взывающий о помощи против Литвы, будет отвергнут. Что же делать? Иностранные офицеры останутся при нем, но их недостаточно, и если польские полки перейдут к воеводе Витебскому, то судьба края будет в его руках. Впрочем, каждый из этих офицеров, хотя и будет исполнять его приказания, Но не отдастся делу Радзивиллов всей душой, не только как солдат, но и как сторонник. Нужны, во что бы то ни стало, нужны не иностранцы, а свои, которые могли бы привлечь на свою сторону именем, мужеством, славой, готовностью на все. Нужно иметь сторонников в стране хотя бы для вида. Кто же из своих остался при князе? Харламп, старый, бывалый солдат, служак и ничего больше. Неверовский нелюбимые солдатами и невлиятельный, затем еще несколько человек, ничего не значащих. Никого. Никого из таких, за кем пошло бы войско, кто умел бы вести пропаганду дела. Оставался один кмицец, смелый, предприимчивый, прославившийся рыцарь, носящий знаменитое имя, стоящий во главе прекрасного полка, сформированного на собственные средства. Человек точно созданный быть вождем всех беспокойных душ на Литве, притом полный пыла. Если бы он взялся за дело Радзевилов, он взялся бы с верою, которую дает молодость, слепо шел бы за своим гетманом, он был бы апостолом гетмана, а такой апостол значит больше, чем палки и отряды иноземцев. Свою веру он привьет рыцарству, потянет его за собой и этим пополнит радзевиловский лагерь. Но и он, видимо, колеблется. Правда, он не бросил своей булавы к ногам Гетмана, но и не стал на его сторону в первую минуту. «Ни на кого нельзя рассчитывать. Ни в ком нельзя быть уверенным», — мрачно подумал князь. «Все они перейдут к воеводе Витебскому, и никто не захочет разделить со мной». «Позора», — прошептала совесть. «Литвы», — ответила тщеславие. В комнате потемнело, на свечах образовался нагар. Лишь в окна лился серебристый свет луны. Радзивилл всматривался в этот свет и глубоко задумался. Понемногу в этом лунном свете стали появляться какие-то фигуры, их становилось все больше. Наконец князь ясно увидел войско, которое шло по широкой дороге лунного света. Идут полки панцирные, гусарские, легкие, пятигорские, за ними... Лес знамена, во главе едет кто-то без шлема на голове. Должно быть триумфатор, возвращающийся после победы. Вокруг тишина, князь ясно слышит голоса войска и народа. Да здравствует защитник Отечества! Войска подходят все ближе, уже можно различить лицо вождя. Он держит в руке булаву. По числу бунчуков можно узнать, что это великий гетман во имя отца и сына, это Сапега, это воевода Витебский. А где же я? Что мне предназначено? «Позор — Позор, — шепчет совесть. «Литва — Литва, — отвечает тщеславие. Князь хлопнул в ладоши. Дежуривший в соседней комнате Герасимович тотчас же появился в дверях и согнулся в три погибели. «Огня — Огня, — сказал князь. Герасимович снял нагар со свечей и ушел, но сейчас же вернулся с подсвечником в руках. — Ваше сиятельство, пора отдохнуть, уже вторые петухи пропели. — Не хочу, — сказал князь. — Я вздремнул, и кошмар меня душил. — Что нового? — Какой-то шляхтич привез из несвеже письмо от князя Кравчева, но я не смел войти без зова. — Давай скорее письмо. Герасимович подал запечатанный пакет, князь вскрыл его и начал читать. Пусть Бог хранит и удержит ваше сиятельство от таких замыслов, которые могут принести всему нашему дому позор и гибель. При одной мысли об этом надо не о власти думать, а надеть в лосиницу. Я тоже забочусь о величии нашего дома. Лучшее доказательство – моих хлопоты в вене, чтобы нам получить право решающего голоса на сеймах. Но ни отечеству, ни своему королю я не изменю ни за какие награды и благо мира чтобы за такой посев не собрать позора при жизни и вечных мук после смерти. Вспомните ваше сиятельство заслуги предков, их незапятнанную славу и опомнитесь, пока не поздно. Неприятель осаждает меня вне свеже, и не знаю, дойдет ли письмо до рук вашего сиятельства. Хотя мне каждую минуту угрожает опасность, я не о спасении молю Бога, но о том, чтобы он удержал ваше сиятельство от этих намерений и наставил на путь добродетели. Если и случилось что дурное, еще можно отступить и скорым исправлением загладить грехи. От меня не ждите помощи, ибо предупреждаю, что я, не глядя на узы крови, соединю свои силы с подкоморьем и воеводой Витебским, и стократ скорее оружие мое обращу против вашего сиятельства, чем добровольно приложу руку к этой позорной измене. Поручаю Богу ваше сиятельство». Михаил Казимир Радзивил. князь на Несвеже и Алыке Кравче Великого Княжества Литовского. Гетман, прочитав письмо, опустил его на колени и начал качать головой с болезненной улыбкой на губах. «И этот оставляет меня. Родная кровь отрекается от меня за то, что я хочу украсить дом наш невиданным доселе блеском. Нечего делать, остается Богуслав, и он меня не оставит». С нами Электор и Карл Густав, а кто не хочет сеять, тот и собирать не будет. «Позора!» — шепнула совесть. «Ваше сиятельство, изволите дать ответ?» — спросил Герасимович. «Ответа не будет. Мне можно уйти и прислать спальников?» «Постой. Стражи расставлены везде?» «Точно так». «Приказы по полкам разосланы?» «Точно так». «Что делает Кмицац? Бился головой об стену и кричал о вечном проклятии, извивался, как вьюн, хотел бежать за белевичами, но стража его не пустила. Схватился за саблю, его пришлось связать. Теперь лежит спокойно. Мечник россиенский уехал? Не было приказа его удержать. «Забыл», — сказал князь. «Отвори окна, меня астма душит. Скажи Харлампу ехать в Упиту за полком и сейчас же привести его сюда. Дай ему денег». Пусть уплатит людям за первую четверть и позволит им погулять. Скажи ему, что я ему даю дыткемы Володеевского в пожизненное владение. Астма меня душит. Постой! Что прикажете ваше сиятельство? Что делает Кмицац? Я уже докладывал вашему сиятельству. Лежит спокойно. Правда, ты говорил. Пришли его сюда, мне нужно с ним поговорить. Прикажи развязать его. Ваше сиятельство, это сумасшедший человек, не бойся, ступай. Герасимович вышел. Князь вынул из венецианского стола ящик с пистолетами, открыл его и, поставив около себя сил в кресло. Спустя четверть часа вошел к Мицец в сопровождении четырех шотландских драбантов. Князь велел солдатам уйти. Они остались вдвоем. На лице Кмитсица, казалось, не было ни кровинки. Только глаза горели лихорадочным огнем, но, несмотря на это, он казался спокойным, хотя и погруженным в безграничное отчаяние. Некоторое время оба молчали. Князь заговорил первый. «Ты поклялся распятием, что не оставишь меня». «Я проклят, если сдержу свою клятву, проклят, если не сдержу. Все равно», — ответил Кмицец. «Ты не будешь отвечать, если даже я веду тебя к злу». «Месяц тому назад мне грозил суд и наказание за убийство. Теперь мне кажется, что тогда я был невинен как дитя». «Прежде чем ты выйдешь из этой комнаты, ты будешь чувствовать себя...» Разрешенным от всех грехов, сказал князь. Вдруг, переменив тон, он спросил с оттенком дружеского добродушия: Как ты думаешь, что я должен был сделать, находясь посреди двух неприятелей, во сто крат сильнейших, чем я, против которых я не мог защитить страну? Погибнуть. резко ответил Кмитсец. Позавидуешь вам, солдатам. Вы так легко можете сбросить с себя гнетущее бремя, погибнуть. Кто смотрел смерти в глаза и не боится ее, для того нет ничего проще на свете. Вам и в голову не придет, что если бы я теперь поднял войну и умер, не заключив договора, то в стране не осталось бы камня на камне. И дай бог, чтобы это случилось, ибо и в небе моя душа не нашла бы покоя. О, счастливы стократ счастливы те, что могут погибнуть». Неужели ты думаешь, что и мне жизнь не в тягость, что я не жажду вечного сна и покоя? Но нужно чашу желчи и горечи выпить до дна, нужно спасать этот несчастный край и для его спасения согнуться под новой тяжестью. Пусть завистники обвиняют меня в тщеславии, пусть говорят, что я изменяю отчизне, чтобы самому возвыситься. Бог свидетель, хочу ли я этого и не отказался ли бы я от всего, если бы был другой выход? «Найдите же его вы, которые отрекаетесь от меня и называете изменником, и я еще сегодня порву этот документ, подниму на ноги все полки и пойду на неприятеля». Кмицец молчал. «Ну что же ты молчишь?» – воскликнул, возвысив голос Радзивил. «Я ставлю тебя на свое место, на место великого Гетмана и воевода Веленского, а ты не умирай, ведь это не штука, а спасай страну, защити занятое воеводство». Отомсти за сожжение Вильны, защити жмуть от нашествия шведов. Ха! Защити всю речь Посполитую, выгони всех неприятелей из ее пределов. Разорвись на тысячу частей, но не умирай. Не умирай, потому что не имеешь права. А спасай страну. Я не гетман. И не воевода Веленский, ответил Кмитцец. И что меня не касается, то не моего ума дело. Но если надо разорваться на тысячи частей, я разорвусь. — Слушай, солдат, если не твоего ума дело спасать страну, то предоставь все мне и верь. — Не могу, — ответил кмицец, стиснув зубы. радзевил мотнул головой. — Я не рассчитывал на тех. Я ожидал того, что случилось, но в тебе я ошибся. — Не прерывай меня, слушай. Я поставил тебя на ноги. Освободил от суда и наказание, прижал к сердцу как сына. И знаешь ли почему? Я думал, что ты смелая душа, способная на великие дела. Не скрою, мне нужны были такие люди. Около меня не было никого, кто решился бы смело взглянуть на солнце. Все были люди малодушные. Им нельзя указать иного пути, как тот, по которому ходили их отцы. Иначе они закаркают, что ты ведешь их по беспутице. А куда же, как ни к пропасти пришли мы этими старыми путями? Что стало с той речью Посполитой, которая когда-то была грозой всего мира? И князь схватился руками за голову и трижды воскликнул Боже, Боже, Боже! Затем он продолжал Настал час гнева Божьего, година таких бедствий и такого упадка, что обыкновенным способом нам не подняться. А когда я хочу избрать новый путь, единственный, могущий привести к спасению, то меня покидают даже те, на чью готовность я рассчитывал, которые должны были верить мне, которые мне в этом поклялись перед распятием. Скажи мне, Богом заклинаю тебя, неужели ты думаешь, что я навсегда отдаю себя под покровительство Карла Густава, что я действительно думаю присоединить эту страну Швеции, что договор, за который вы меня прозвали изменником, будет продолжаться более года. Что ты смотришь на меня изумленными глазами. Ты еще более изумишься, когда выслушаешь все. Ты даже испугаешься. Здесь произойдет то, о чем никто не предполагает, чего обыкновенный ум объять не может. Но говорю тебе, не бойся. Ибо в этом спасении нашей страны не отступай, ибо если я ни в ком не найду помощи, я погибну, но со мной погибнет и Речь Посполитая, и вы все навеки. Я один ее могу спасти, но для этого должен уничтожить и растоптать все преграды. Горе тому, кто будет мне противиться, будь то воевода Витебский, или пан подскарбий Гасевский, или Шляхта. Я хочу спасти отчизну, а для этого все средства хороши. В минуту опасности Рим назначал диктаторов. Такой? Нет, еще большей. Власти мне не нужно. Не гордость тянет меня к ней. Кто чувствует себя сильнее, пусть берет ее. Но если нет никого, возьму я. Пусть даже хоть эти стены обрушатся на мою голову. С этими словами князь поднял вверх обе руки и точно на самом деле хотел поддержать падающие на него своды, и в нем было столько величия, что кмицец широко раскрыл глаза и смотрел на него так точно, никогда раньше не видел его. Наконец спросил изменившимся голосом. «К чему вы стремитесь, ваше сиятельство? Чего хотите?» «Хочу короны!» — крикнул Радзивилл. Иисус: Мария!» Настала минута полной тишины, только Филин на башне пронзительно смеялся. — Слушай, — сказал князь, — пора сказать все. Речь Посполитая погибнет и должна погибнуть. Нет для нее спасения на земле. Прежде всего нужно спасти наш край, наше ближайшее отечество, Литву от разгрома. А потом возродить все из пепла. Я это сделаю. Бремя короны возложу на голову, чтобы на этой великой могиле возродить новую жизнь. Не дрожи, земля не разверзнется под тобою. Все стоит на своем прежнем месте, лишь времена новые настают. Я отдал этот край шведам, чтобы их оружием удержать другого врага, выгнать его из наших границ, вернуть то, что потеряно, и в его же столице мечом вынудить трактат. «Слышишь ты меня?» В этой скалистой голодной Швеции не хватит людей, не хватит сил, чтобы забрать в свои руки всю речь Посполитую. Они могут нас победить раз, другой, но удержать нас в повиновении они не в силах. Если бы каждому десятку здешних людей приставить по стражнику шведу, то для многих десятков стражников не хватит. И Карл Густав сам знает это, он не хочет и не может захватить всю речь Посполитую, он займет Пруссию и часть Великопольши и довольна но чтобы владеть ими в будущем, он должен будет поневоле разорвать союз Литвы с Польшей, иначе ему не усидеть в тех провинциях. Что тогда будет с этой страной? Кому ее отдадут? Если я откажусь от короны, которую Бог и судьба посылают мне на голову, страну эту отдадут тому, кто действительно в данное время ею владеет. Но Карл Густав не сделает этого, чтобы не дать слишком усилиться соседям и не создать себе грозного врага. Вот если я отвергну корону, тогда так и будет. Но есть ли у меня право отвергнуть ее? Могу ли я допустить, чтобы случилось то, что грозит последней гибелью? В сотый раз я спрашиваю, где другой путь спасения? Да будет воля Божья, я принимаю это бремя на свои плечи. Освобожу край от войны. Победами и расширением границ начну свое царствование. Везде зацветет спокойствие и благополучие, огонь не будет сжечь села и города. Так будет и так должно быть, да поможет мне Бог и Святой Крест, я чувствую силу, данную мне свыше. Я хочу счастья этой стране, ибо и на этом не кончаются мои замыслы. Клянусь светилами небесными, клянусь этими дрожащими звездами, что отстрою рухнувшее здание и сделаю его сильнее, нежели оно было когда-нибудь». Глаза его пылали огнем, и всю его фигуру точно окружал какой-то необыкновенный блеск. «Ваше сиятельство!» — воскликнул Кмицец, «Ум мой не может постичь всего этого. Глазам больно смотреть вперед. Потом, — продолжал Радзевил, точно следуя за потоком своих мыслей, — потом. Яна Казимира шведа не лишат ни престола, ни власти, но оставят его на Мазовии и в Малопольше. Бог ему не дал потомства, настанут выборы, кого же выберут на престол, если захотят продолжать союз с Литвой. Когда польская корона добилась такого могущества, что раздавила мощь крестоносцев. Когда на престол вступил Владислав Ягелло. И теперь так будет. Поляки могут выбрать на трон только того, кто здесь будет царствовать. Они не могут и не сделают иначе, не то они задохнутся между немцами и турками, ведь... И без того уже рак казачества подтачивает им грудь. Слеп тот, кто этого не видит, глуп, кто не понимает. Тогда обе страны снова сольются воедино. Тогда посмотрим, устоят ли эти скандинавские царьки на своих прусских и великопольских завоеваниях. Тогда я скажу им «Куос эго». И этой самой ногой придавлю им исхудалые ребра и создам такую силу, какой свет еще не видел, а какой не писала история. Быть может, и в Константинополь понесем крест, меч и огонь, и будем грозить неприятелю, спокойной в своей стране. Великий Боже, помоги мне спасти этот несчастный край во славу Твою и всего христианства. Дай мне людей, которые поняли бы мою мысль и захотели бы приложить руки свои к спасению. Вот весь я. Тут князь распростер руки и поднял глаза к небу. «Ты меня видишь, ты меня видишь». Ваше сиятельство, воскликнул кмицец. Иди, покинь меня, брось мне буздыган под ноги, наруж клятву, назови изменником, пусть в этом терновом венце, который мне возложили на голову, будут все шипы. Погубите край, столкните его в пропасть, оттолкните руку, которая может его спасти, и идите на суд Божий. Там пусть нас рассудят. Кмицец бросился на колени перед Радзевилом. «Мостцы, князь! Я ваш до смерти. Отец отчизны, спаситель!» Радзивил положил ему обе руки на голову, и снова наступила минута молчания, только Филин на башне не переставал смеяться. «Все получишь, что ты хотел и чего жаждал», — произнес торжественно князь. «Ни в чем не будешь обойден. Получишь больше, чем то, о чем мечтали для тебя отец и мать». «Встань, будущий великий гетман и веленский воевода!» На небе начало светать.